Глава 24. «Я не согласна, сэр. Не думаю, что она утонула». Присутствие Джессики Уэст, детектива с континента, на собрании было лишь данью вежливости, и никто не ожидал от неё комментариев. Тем более ей не следовало перебивать старшего офицера, докладывавшего о прогрессе в расследовании, достигнутом за месяц с момента исчезновения Оливии Карен. Лейтенант Лэнгли продолжил говорить, предполагая, что она поймёт это и заткнётся. Но шеф Коллинс поднял руку, давая ему знак «Остановиться», и повернулся к детективу. «Почему нет?» — спросил он. В маленькой переговорной стало тихо. Все взоры обратились к ней. По мнению большинства полицейских на острове, детективу Уэст вообще не следовало приезжать. Департамент полиции Лорни был немногочисленным, но с работой справлялся. К тому же его сотрудники лучше понимали природу преступлений, совершаемых здесь. Но когда девочка пропала, шеф немедленно запросил подмогу у соседей. И не напрасно. С учётом того, что практически весь город находился в клубе в момент её исчезновения, приходилось опрашивать массу народа, да ещё и организовывать поиски, так что помощь пришлась кстати. На то он и шеф, в конце концов, чтобы принимать правильные решения. «Я просто не понимаю, с чего ей понадобилось лезть в воду», — начала Уэст, жалея, что не может позволить себе более крепких выражений. Никому ничего не сказав, Лэнгли всем своим видом давал понять, что готов продолжать доклад. Он покачал головой. «Спасибо за ваше замечание, детектив. Я принял его к сведению». Он пролистал свои записки, что-то нашёл и зачитал вслух. «За прошлые пять лет на острове произошло девять несчастных случаев с утоплением». Почти половина — те, кто пошёл искупаться ночью. В одном случае, никого не уведомив, куда идёт. Он повернулся к Уэст, словно рассчитывая, что этим её утихомирил. Люди недооценивают силу местных течений. Они перебираются спиртным. Им кажется, что океан очень красивый. Вот только они не знают, насколько он опасен. А в тех остальных случаях, сколько тел потом не вынесло на берег? Вопрос задал детектив Роджерс, тоже привлечённый со стороны в пару к Уэст. Поскольку в полиции он работал давно, адаптироваться в здешней среде ему было легче. А может, сказывалось то, что он мужчина. Лэнгли поколебался, прежде чем дать ответ. Обычно они остаются в воде около недели, очевидно, в данном случае это не так. Но и такое тоже бывает. Всё восточное побережье острова — сплошной кошмар. Скалы да подводные пещеры. Тело запросто могло застрять там. Он повернулся к шефу поэтому нам надо сосредоточиться на поисках, а не на каком-то надуманном расследовании». Шеф сидел у себя за столом, подперев рукой подбородок и внимательно слушая. Пальцами другой руки он побарабанил по столешнице и обвел всех присутствующих внимательным взглядом. «Ладно, что у нас под Джозефу Карену? Вы уверены, что он ни при чем?» «К ответственности не привлекался, даже штрафов за превышение скорости нет». «Мы переговорили с его друзьями и коллегами. В отношениях с дочерью ничего необычного. Нормальный семейный парень». Лэнгли покачал головой. «Мы всю подноготную перетряхнули. И его, и жены. Чисто. Если Каренны это сделали, они чертовы криминальные гении. Еще и без всякого мотива». Шеф кивнул. «А бойфренд?» «Люк Гимвальд. Встречались несколько месяцев. Друзья говорят ничего серьезного. Он был на континенте. Сюда попасть точно не мог». Что насчёт брата? Его отработали? Уильяма Каррена? Сэр, ему же 14 лет. Всякое бывает. Лэнгли ещё немного поколебался. Каррены ушли с вечеринки, чтобы отвезти его домой в съёмный коттедж. После их отъезда её видели ещё несколько раз. Мать говорила, что заглядывала к сыну, прежде чем лечь спать. Окей. Ответ, похоже, шефа удовлетворил. И больше на острове она никого не знала? Никого. Новых зацепок не появилось? «Нет». Шеф на минуту призадумался. Остаются только два варианта. Либо с ней что-то случилось, например, похитил незнакомец, которого никто не видел, хотя весь город был там. Либо по какой-то причине она оказалась в воде. Он опять побарабанил пальцами по столу. «Она пошла купаться», — сказал лейтенант лэнгли «Это же Лорни. У нас людей не похищают». В кабинете повисло молчание. Внезапно вмешалась Уэст. «А что насчёт её одежды? Куда она делась, если девочка пошла купаться?» Лэнгли повернулся к ней. Был отлив. Она могла оставить вещи у кромки воды, чтобы не идти от самого начала пляжа. Ну а когда она не вылезла, прилив смыл одежду в море. И она пропала, как и тело? Либо так, либо она не раздевалась вообще. О суициде речи вроде бы нет. Лэнгли пожал плечами. «Такие вещи родители предпочитают скрывать». Детектив Уэст и Лэнгли сердито уставились друг на друга. «Но почему она никому не сказала, что идёт купаться?» — повторила Уэст. «Вам следовало бы лучше разобраться в характере нашего острова, детектив». В голосе Лэнгли сквозило раздражение. «Здесь не континент. Мы не гоняемся за серийными убийцами, сколь захватывающим это вам не казалось бы». Уэст открыла бы рот, чтобы ответить, но детектив Роджерс бросил в её сторону многозначительный взгляд. Она предпочла промолчать. «Думаю, мы закончили, лейтенант, детектив», — перебил их всех шеф. «Нет смысла ходить по кругу». На несколько секунд в кабинете воцарилось молчание, а потом шеф медленно погладил усы. «Как все вы знаете, мы собрали это совещание, чтобы принять решение, продолжать расследование нынешним составом или сократить его. В идеальном мире мы, конечно, расследовали бы каждое преступление до логического финала, Так что, когда мир станет идеальным, я дам вам знать. Шутка не развеяла мрачного настроения собравшихся. Шеф сделал вид, что этого не заметил. Караны хотели добиться и добились повышенного интереса прессы к этому делу. Я ответил тем, что бросил на него все ресурсы и привлёк стороннюю помощь. Он кивнул в сторону Роджерса и Уэст. Очень жаль, что наши усилия не дали результатов. Ещё раз побарабанял пальцами по столу. Тем не менее, «На этом мы закончим. В отсутствие новых версий у меня не остается другого выбора, кроме как сократить состав следственной группы. Я также склонен согласиться с лейтенантом Лэнгли в том, что девочка, вероятнее всего, пошла купаться и утонула». Он замолчал и повернулся к Уэст. «Несмотря на ваши сомнения, детектив», — Лэнгли закивал головой. «Решение очевидно», — шеф повернулся к детективам с континента. Я непременно уведомлю ваше начальство о том, что вы очень нам помогли, но также проинформирую их, что вы будете свободны к концу недели. Выражаю свою благодарность за то, что вы оба вызвались помочь нам. Уверен, все остальные, кто сидит сейчас за этим столом, разделяют мои чувства. Он поправил стопку бумаг, лежавших на столе. Встреча была окончена.